Алёна. Отправился Димка во 2:00, когда проходил мимо дома Марины, то на балконах посмотрел. Напротив, у входа в почтовое отделение, висел синий ящик. Димка глядел его, поднял над прорезью козырёк и опустил письмо. Козырёк на место надвинул. Вдруг, как в ту субботу гроза налетит, письмо намокнуть может, и адреса не разберут. Куда станут посылать? Нет. Надо всё как следует делать. Знакомая дорога на этот раз не показалась далёкой. Соскочил с подножки, переулком прошёл, мимо крылечка и широких ворот гаражей, мимо зелёной сетки, за которой разинув клокостлую пасть, веснавалась собака. Впереди коричневый особняк с крепким забором и высокой крышей. Это уже топольная. Ещё минута и надо же Димка в нофю видел рыжего, как огонь парнешку. Ехал тот на велосипеде. И рыжий заметил новенького, узнал. Затормазил, соскочил с седла и подозрительно спросил: "Чего шныряешь? С воровать хочешь?" Хотелось сказануть Димке: "Ну, улица не своя, смотри и оглядывайся". Я вас тогда ещё приметил, выслеживая те. "Тебе чего надо?" нестерпел Димка. Его крепкие кулаки и решительный вид подействовали на рыжего. Отокнулся ногой с засученной штаниной и поехал, как раз к особняку с высокой крышей. Но всё же на ходу крикнул: "Чего у кого пропадёт, будем знать". Ухотил рыжий, а Димка подошёл к серому дому за проволочной оградой. У Димки хватило смелости показать кулак рыжему придорку, а вот открыть калитку с огромным почтовым ящиком на это не просто было решиться. Пойду с ним много, подумал Димка. Чего это я, девчонки испугался? Ведь только Лёна дома, наверно. Смешно. За сиренью лазал, драться не боюсь я сейчас. Любчик и то не стал бы трогать. Всё, пойду и открою, подумаешь, к матери своей иду. Он повернул обратно и, когда поравнялся с оградой, увидел рослую, повыше себя девчонку, босую, в красном коротком платьце. Она стояла у водосточной трубы и кружкой набирала из большого бака в зелёное ведро воду. И опять Димку покинула решимость. Это и есть, наверно, Алёна. Он замедлил шаг, и девчонка с любопытством углядела его. Димка совсем смутился. Она положила на воду кружку и подошла к ограде. Мальчик, ты не Дима? Ну, Дима, хмуро ответил он. А почему не заходишь? Я же иду, дёрнул плечом Димка и направился к калитке. Она открыла калитку и оглядела его с ещё большим любопытством. Интересно, протянула она. А я, Алёна, знаю, буркнул Димка, потом посмотрел на цветы, на малинику изгороди, на деревья, на сам дом, показавшийся вблизи более внушительным и высоким. Спросил: "Здесь я живёте, значит? Не нравится?" Алёна подняла длинные, почти прямые брови. Кажется, такой вопрос её задел. "Почему не нравится?" просто спросил. Неужто что ли спросить? "А ты, Бука", примерительно улыбнулась Алёна. "А сама?" чуть снизу глянула на неё Димка. "Что тебе интересно? Я усрийский тигр, да? Не кобра с колёчками". Димка сам удивился, что это его понесло. Ещё и про кенгуру из Австралии хотел вспомнить. Ты не дикобраз с колёчками, засмеялась Алёна. Ты ёршик. У ёршика тоже колючки, но поменьше. А интересно, потом сказала, что мне в самом деле интересно. Ты же мне, ну, родня что ли, брат. А я тебе сестра, старшая сестра. Я должен, значит, тебя слушаться. Как хочешь, улыбнулась Алёна. Если мне что-то отдельное говорят, я слушаюсь. Только спасибо говорю и тебе скажу, если будет за что, добавила она. Димка не знал, что возразить. Вроде нормальные отношения. Так что, заключаем мир? спросила Алёна. Давай. Она протянула руку, и Димка почувствовал: рука у Алёны твёрдая, сильная. Что тебе показать? Цветы покажу. Всёми загорелыми ногами Алёна привычно ступала по траве между кустов. На ходу подняла упавший стебель с цветком, в нескольких местах вырвала сорную траву. Объясняла, какие это цветы, когда сажала, сколько времени будут цвести. А зачем так много цветов? спросил Гимка. Разве плохо? улыбнулась она. Ведь красиво, скажи, нравится тебе? Ну, красиво. вынужден был признаться Димка. "Не ну, а красиво", сказала Алёна. "Зачем опять колючки выставил? В дом хочешь зайти?" На крыльцо у порога Алёна ополоснула в ведре измазанную землёй ногу и стала вытирать её тряпкой. Димка посмотрел за дверь на блестящие крашеные половицы. "И ты сними тапочки, видишь, какой чистый пол. Втроём мыли". "Втроём?" переспросил Димка. "Да, и тётя Надя мыла". "Моя мама?" удивился. Алёна весело наморщила нос. "Сама захотела". Папа говорил, что без неё управимся, а тётя Надей слушать не стала, схватила тряпку и давай мыть. На веранде вымыла, в спальне. Папа рассердился, хотел отнять тряпку. А тётя Надя скорее во двор и за кадушку спряталась. Папа побежал туда, а тётя Надя водой его облила. Вы так смеялись. Дима посмотрел на оживлённое лицо Алёны и нахмурился. Это снова обиделся. Алёна взяла его за плечи и затормошила. Дима, Дима, за маму обиделся. Ничего не обиделся. Не обманывай, я вижу. Алёна вытерла тряпкой другую ногу и сказала: "А думаешь, мне не обидно было?" Хочу признаюсь, когда папа познакомил с тётей Надей, я плакала и жить не хотелось. "Почему?" спросил Димака. "Думала, он совсем меня забудет. Только и говорила тёте Наде, будто лучше, чем она, на свете никого нет". Сказала бы тётя Надя: "Да стань совушка, он бы полез доставать". Алёна вдруг улыбнулась и добавила: "А теперь и я бы полезла вместе с ним". Тётя Надя: "Замечательная. Мы подружились". Дочка меня называет. Я иногда смотрю на неё, и даже плакать хочется. Так мне хорошо. И тётя Надёнас хорошо. Вот. А ты обиделся? Идём, покажу комнату. Димка снял тапочки и ступил босыми ногами на прохладные гладкие половицы. Первое, что его поразило портрет. Очень большой, с развёрнутый газетный лист. С портрета на Димку смотрела мама, его мама. Смотрела и улыбалась держа улица Садовые ромашки узнал нетерпеливая радостно посматривая на гостя спросила Алёна хороший снимок папа сделал а ромашки я посоветовала взять правда оживляют фото наверное оживляют но Димка не думал об этом следил на мамино лицо в её счастливые глаза и невольно ревнивое чувство поднималось в нём Это она им улыбается, Сомову и Алёне, здесь, в этом доме. Но крепнув, возникшему в его душе, в его чувстве и разрастись, как сорняко на грядке, вдруг помешал стол. Этот стол, похожий на тумбо, квадратный, возвышающийся посреди комнаты, не заметить было нельзя. А самое интересное, из дырки в столе росло дерево, опираясь ветками в потолок. Листьев на ветках не было. На одной висела люстра, на другой клетка с жёлтой птичкой, на третьей два разноцветных надувных шара. Это не всё, сдерживая смех, сказала Алёна. Папа с работы придёт, ещё кое-что покажет. Во второй комнате стоял чуть ли не в половину стены громадный аквариум. Димка не поверил, когда Алёна сказала, сорок вёдер воды входят. И каких только рыб там не было, стаями плавали. красные, голубые, полосатые, чёрные с вытрощенными глазами. Это чёрные телескопы? спросил Димка. Да, а ты откуда знаешь? Слышал, уклончиво ответил он. А кто хозяин этих рыб? Папа и я помогаю. С ними много возни: чистить, растения промывать, сортировать, менять воду. А мальки есть? Конечно. Вот отсаженные. Алёна показала на две полки, заставленные небольшими аквариумами, где среди зелёных водорослей поблёскивали совсем малёсенькие рыбёшки. "Там чёрные телескопы выводятся". "Наверно", сказала Алёна. "Это папа лучше знает. У него тут планы прямо наполеоновские, сам расскажет". "А почтовый ящик на калитке видел? Слепой не увидит", сказал Димака. "А надпись на ящике видел?" Ну и что, покривила он губы. Нет, ты заметил, что там написано. Ну и зачем это? Как зачем? Чтобы интереснее было. Это я придумала сама. И ничего хорошего. Тебе правда не нравится? Правда? А может, опять ёршики и голочки показываешь? Ничего я не показываю. Ни у кого так не написано. А папа меня похвалил, сказал, что остроумно. Мне не понравилось, упрямо сказал Димка. А знаешь, Димка, ты на его похож. Какой ещё его? помашился Димка. Петух у нас был. Папа так прозвал его, ужасно коварный. Идёшь, а он сзади крадётся. Если засмотришься и не убежишь, он у ногу клёвом как долбанёт и ничего не боялся. Я рассердилась раз, палку взяла, иду, а он не с места. Я даже испугалась, палку бросила. Всё равно думаю, подстережёт и отомстит. Лучше не связываться. А где этот его посмотреть бы? Убил кто-то. Прямо в голову попал, наверное, из рогатки. Ого, такого яго из рогатки. Кто же это? Селён. Да есть тут один. Алёна нахмурила строгие длинные брови. Ой, кур держите. Конечно, Куры такие интересные. И я ухаживаю и папа новый насест им сородил. И этот аквариум папа сам сделал. И ящик почтовый. Конечно. А кто же ещё? Что ты всё папа да папа. Опять обиделся. Смешной. Он же и твой теперь папа. У меня есть отец, сказал Димка, родной. Она вздохнула, сняла саринг с рукава, затянула потуже ленточку на толстой русой косе. Да есть хочешь? Меня бабушка кормила. Она посмотрела за окно. Тогда обождём, когда папа и тётя Надя придут. Скоро уже. Работа у папы раньше кончается, и он за тётей Надей в редакцию заходит.